Глава 3. Первая часть главы. Сразу после переноса Летающая лодка М5, бортовой номер 37. Лейтенант Реймонд фон Эссен. Аппарат захлопал фанерным днищем по гребням волн. Эссен привычно удержался на прямой, подождал, пока упадет скорость, и на малых оборотах подрулил к торчащему из воды хвостовому оперению. Корнилович сидел на стойке крыла Эссон удивился. Пилот без куртки, китель распахнут. А ведь на дворе февраль, и утром было не больше плюс семи по Цельсию. Плюс семь? Лейтенант вдруг понял, что обливается потом. И нервы тут ни при чем. Ему просто жарко. Солнечные блестки весело играли на мелкой рябе, отскакивали от прозрачного козырька, как пита, ласкали перкаль обшивки. Лейтенант стянул перчатку, перегнулся через борт и опустил пальцы в воду. «Теплая, хоть купайся!» Эссен поднял голову и встретился взглядом с Кобылиным. Наблюдатель пожал плечами. Физиономия у него была красная, распаренная, несмотря на то, что Кобылин успел уже сточить кожаную на меху куртку. «Февраль, значит». Лейтенант чуть добавил оборотов. Гном зафыркал восьмью исправными цилиндрами и гидроплан подрулил к аппарату Корнеловича. Перекрикивая треск мотора, Мичман поведал, что Несколько ссадин не в счет, что Володя Бушмарин вылетел из кабины при ударе о воду и утонул. Что носовая часть отломилась и тоже пошла ко дну, а то, что осталось, надо бы зацепить тросом и оттащить к авиаматке. Эссен полез за швартовым концом, и его спину, затянутую толстой коричневой кожей, припекало отнюдь незимнее солнце. Зашипело, хлопнуло. Вверх, рассыпая искры, метнулась сигнальная ракета и повисла над гидропланом комком красного огня. «И еще ракета! И еще!» Кобылин пускал одну за другой, обозначая место посадки. Фон Эссен скосил глаза на часы, вделанные в приборный щиток. До кораблей недалеко. Самое большее через четверть часа подойдет миноносец и извлечет обломки из воды. Аппарат, конечно, восстановлению не подлежит. А вот мотор... за которые заплачено русским золотом, можно перебрать и снова ввести в строй. Или хотя бы разобрать на запчасти, которых все время не хватает. И все же, что за ерунда? Бездонная голубизна неба, жаркое по летнему солнце. С часами тоже что-то не так. На циферблате 17.38, но веры стрелкам нет. Дневное светило еще не пересекло полуденной линии. Ничего не понимаю, Реймонд Федорович. что творится с погодой на благословенном понте Эвксинском. Ставлю вдову Клико против Сельтерской, что сейчас лето. Но я самолично заполнял утром формуляр полетов и точно помню, что на календаре значилось 6 февраля. Да вот сами посмотрите. В зеленоватой воде возле самого борта пульсировали крошечные прозрачные кляксы. Медузы Аурелии, морские блюдца. Как и всякий черноморец, фон Эссен знал, что маленькие медузы нарождаются к середине лета, а к зиме вырастают до размера суповой тарелки. Эти аурелии совсем крошечные. Кобылин стал в полный рост и замахал шлемом. Фон Эссен и Корнелович оторвались от созерцания крошечных морских блюдец. К гидроплану подходил миноносец.